Глава восьмая. Это продолжалось, очевидно, сотой доли секунды, стремительный, тотчас же отраженный удар. Теперь я понимаю, что если бы друзья на звездолетах не следили за нами, мы были бы уничтожены первым же гравитационным выстрелом головоглаза. Наши индивидуальные поля, как потом выяснилось, слишком слабы, чтобы противостоять мощи создаваемых ими в коротких ударах перегрузок. И когда разрушитель послал свой убийственный импульс, защитные наши поля были смяты лишь ослабив навалившийся на нас тысячетонный груз. Зато на помощь пришли автоматы звездолетов, их встречный импульс нейтрализовал удар. Несмотря на потрясение, я удержался на ногах. В секунды большого напряжения мысли и чувства убыстряются в сотни раз. Я слышал, видел, воспринимая десятки важных образов, давал на них ответы, отвергал, принимал все сразу. Во мне кричал яростный голос Леонида «Кинжальное поле, Эли, кинжальное поле!» Я видел перекошенное лицо самого Леонида. Он, отдаленный от нас, тысячами километров сражался вместе с нами. И тут же я увидел посиневших, задыхавшихся Андре и Лусина. Главная волна перегрузок обрушилась на них, и почти расплющенные, они боролись сами с собой, чтобы не потерять сознание. И еще я увидел головоглаза, огромную землистую опухоль с длинной шеей и сверкающим на шее страшным глазом. Он выполз из-за стены и приближался, готовя новый, в десятки раз усиленный удар, который, возможно, уже не смогли бы отразить далекие автоматы звездолетов. Дальнейшее запечатлелось в моей памяти единой картиной. Оно, вероятно, и было единой картиной, ибо свершилось в десятые доли секунды. Появление разрушителя, стремительная атака труба, мой бешеный выпад. Я не знаю сейчас, что тогда поразило меня больше. Вид погибающих Андрея Лусина свирепый облик наступающего разрушителя или глыбой упавший с высоты труб. Отважный ангел с ревом незринулся на врага, выбросив свои грозные когти. Он нацелился прямо в глаз, и нападение, видимо, было так неожиданно для Головоглаза, что трубу удалось полоснуть его когтями. Головоглаз мотнул шеей, выбросив свое поле вверх, труб отлетел в сторону, крылья его были сломаны, смятые перья облаком рассеивались в воздухе и в это мгновение я поразил разрушителем насмерть я хорошо помню свое собственное состояние я зарычал от непереносимого бешенства все мои помыслы были сконцентрированы в точечном фокусе одной мысли пронзить пронзить и до нестерпимости сжав свое охранное поле в узкий как луч пучок я ударил им врага как шпагой головоглас не упал обливаясь кровью но лопнул как мыльный пузырь по которому хлопнули палкой Взрыв, взвившийся столб огня и дыма, падающие куски и капли, вот и все. Существо, напавшее на нас, было превращено в ошметки, не повержено, а разбрызгано. Я тогда не знал, что это единственная форма смерти головоглазов. Я кинулся к Андре и Лусину. Андре, бледный, пошатывался, глаза его были закрыты. Лусин пришел в себя быстрее. — Труп, кажется, погиб! — крикнул я. — Посмотри труба, Лусин! Лусин, держась за стены, нетвердым шагом направился к трубу. Поверженный ангел лежал у стены. Лусин пытался поднять его и не мог. Я возился с Андре. Тот открыл глаза, но еще не мог говорить. Я выкликнул о Вьетки, но они не появились. Я выругался и вызвал планета лед. Он тоже не отозвался. Вспыхнул, видя столб. Никогда не забуду страха на лице Веры. Она глядела на меня, словно я был уже мертв. Эли, простонала она. «Вас окружают, Элли!» Ее сменил Леонид, его резкое лицо пылало гневом. «Авиэтки уничтожены!» — крикнул он. «Планетолет поврежден! К вам ползет не меньше полусотни этих тварей! Мы усилили ваши поля до предела, идем на помощь! Держитесь, братья!» «Сколько у нас времени?» — спросил я. «Минуты, секунды!» «Минуты три!» «Прячьтесь за экранирующие укрытия!» Оставив Андре у стены, я помчался к Лусину. Вместе мы перетащили трубок к Андре. Бедный ангел был так помят, что голова его бессильно заваливалась. Но в нем еще бушевал азарт боя. Он хрипло закликотал, когда его проносили мимо места, где стоял голова-глаз. Остатки перьев на сломанных крыльях злобно взъерошились. Положительно, я испытывал нежность к этому молодцу. Я оглянулся. Ничего экранирующего от гравитационных полей вблизи не было. Я потряс Андре. Нас окружают враги. Надо концентрировать поля. Андре вздрогнул и сел. В его глазах появилась мысль. Я оставил его и обратился к трубу. Теперь я был спокоен за Андре. Сознание опасности и необходимость противостоять ей вместе с остальными лучшее лекарство для таких как он. С ангелом было хуже. Он хорошо сражался крыльями, и когтями, умело наваливался телом, но полем оперировал плохо. Поле приводится в действие мыслью и ощущением. Труб никак не мог понять, что желание обороняться Это уже оборона. Для него существовал лишь мир видимый и осязаемый. Того, что нельзя потрогать, того попросту нет. Вот его понимание вселенной. Храбрый, но наивный парень. «Появятся головоглазы, сам не шевелись, а кричи на них «Назад! Назад!» «Про себя кричи, понимаешь?» – убеждал я его. «А если не можешь про себя, ори вслух, это тоже подействует!» «Их надо рвать зубами! Бить телом!» твердил он в волнении и пытался встать, помогая себе обломками крыльев, но они не держали, и он охал и морщился от боли. И тут показались разрушители. Они выкатывались из за стен, неуклюже шествовали по улице, предваряемые сумрачным сиянием своих глазок голов. Багровые пламена метались между зданиями, становились все ярче, мы словно попали в центр гонимого ветром пожара. До того мощное изловещье было выбрасываемое головоглазами. Красноватое сияние. Чтобы не ослепнуть, мы надели шлемы и включили светофильтры. Андрей окончательно придя в себя, раскрыл чемоданчик дешифратора и пустил его на все диапазоны. Сумасшедший! Зачем? – прошептал я. Не помешает. Я уверен, что они переговариваются между собой и сияние их голов связано с этим. Я человек другого толка, чем Андрей. Я весь был поглощен ощущением предстоящего боя. Уверенности, что мы отразим нападение, у меня не было. Но что жизни дешево не отдадим, я знал твердо. Врагов собиралось все больше, они выстраивались полукругом, неторопливо приближались. Я понимал их план, в основе его лежал нехитрый расчет. Сила их гравитационных полей обратно пропорциональна квадрату расстояния. Вдвое сокращая его, они усиливали свой удар в четыре раза. Судя по всему, они намеревались методично сжимать кольцо, сколько позволит сопротивление наших полей, а там, внезапно суммировав усилие, нанести короткий уничтожающий удар. Я понял, что если не расстроить их план, они превратят нас в раздавленное яйцо. Во мне пылала злоба против этих бестий, без причины повода напавших на нас. Я должен был выплеснуть ее в хорошем выпаде. У нас было огромное личное преимущество перед ними, скорость нашего бега. Я решил использовать это преимущество. «Концентрируйте на мне свои поля», — приказал я. «Сейчас я покажу этим светящимся черепахам, что им далеко до людей». «Элли», — сказал Лусин, — «берегись, концентрируем». И тогда я ринулся на ближайшего головоглаза. Он выполз немного дальше других и поплатился за неосторожность жизнью. Брызги его еще сыпались на землю, когда мое кинжальное поле прошило насквозь его соседа. Разрушители попятились, и без того мощный свет их голов тревожно усилился. Теперь они пылали, как прожектора, обжигая глаза даже сквозь густые светофильтры. Тело мое сжало, словно тисками, я стал задыхаться от боли. Сжатие налетело мгновенно, тут же ослабло, снова усилилось и спало. Головоглазы рубили меня гравитационными импульсами, а друзья отражали удары своими полями. Я зашатался, теряя сознание, и перед тем, как рухнул, успел разбрызгать еще одного врага ко мне подбежали андрей и лусин и я упал им на руки они проворно оттащили меня под прикрытие стены лусин хохотал и топал ногами ангел свирепо рычал обнажая клыки даже андрей смеялся нам не говорю об ангеле, конечно еще не приходилось насмерть драться с врагами и первая удача хмелем бросилась в голову нато мы орал лусин в брызги так их андрей успокоился первым они повторяют натиск сказал он. Головоглазы снова шли на нас полукругом. На этот раз они изменили план нападения. Центр их надвигался осторожнее, чем крылья. Они старались охватить нас с боков и отсюда, поле на поле, смять двумя встречными ударами. А если бы я опять вырвался вперед, они, отступив в центре, спокойно расправились бы с моими друзьями, лишенными защиты с флангов. Расчетах был на такого недальновидного противника, что я почувствовал к ним презрение. Я еще не знал тогда, что не следует считать врага глупее себя, если не хочешь, чтобы он тебя перехитрил. Мы тоже повторим нападение, но уже по-иному, сказал я. И когда они приблизились на достаточное расстояние, мы, собранные в кулак, трое людей впереди, прихрамывающий ангел сзади, ударили по их левому крылу. Все было рассчитано до мелочей и удалось даже в мелочах. Нападая на одно крыло, мы удалялись от другого и тем ослабляли его удар. А с центром во время короткой схватки можно было не считаться. Раз проученный, он не спешил попасться под кинжальные поля. Разя уже не одним, а четырьмя полями, мы обратили в бегство весь их левый край. Преследовать мы не могли, пришлось поворачиваться к центру и второму крылу. Коротким выпадом мы заставили попятиться и их. Поле боя было усыпано останками уничтоженных врагов. Мы опять укрылись под защиту стены и перевели дух. Эти дьявольские создания, однако, хорошо учились на неудачах. Они поняли, что атакуют цепи, лишь подставляют себя под клинки наших силовых шпаг. Сейчас они шли компактными группами, голов на двадцать каждая, тушек туши. То самое, чем мы разметали их во второй атаке, они обращали против нас. Многократно усиленное, собранное в кулак поле. Никаким выпадом, как бы он ни был быстр, мы не смогли бы разметать столь многократно суммированный силовой поток. Теперь время, отведенное нам на жизнь, определялось лишь скоростью сближения. «Ты успеешь вызвать звездолет и записать прощание, Андре», — сказал я и отвернулся. Враги не торопились. Они знали, что мы у них в полях. Они наступали осмотрительно. Андре вызвал звездолет. Никогда еще мой порывистый друг не говорил так ровно и ясно. «Жанна! Олег!» — диктовал он. «Через две минуты меня не станет. Я люблю вас!» «Будьте счастливы!» «Обнимемся, друзья», — сказал я. «И потом ударим в последний разок, не стоит тянуть эту волынку». Мы обнялись. Труп припал к моему плечу и всхлипывал, как человек. на этому чудаку, человеческая ласка почти примирила его с гибелью. Я подал сигнал, и мы бросились на центральную группу головоглазов. Как я и боялся, нам не удалось ее разметать. Мы даже не смогли сконцентрировать наши поля так неприоборимы были охватившие нас силовые цепи. Лишь Лусин пронзил одного врага и тут же упал сам. Я не хотел ни кричать, ни звать на помощь, но у меня непроизвольно вырвался отчаянный вопль. Рядом закричал Андре. И не успели наши крики оборваться, как сверху что-то обрушилось, и все волшебно переменилось. Внезапно ослабли тиски, погасло нестерпимое изжение перископов, а головоглаз, на которого я перед тем нацелился, но не достал, взвился облаком брызг и пыли. «Концентрируйтесь на мне!» — грянул дикий голос Леонида. «Вперед!» Я пошатнулся, и меня поддержал Ромеро. «Не правда ли? Неплохой удар, храбрый Элли», — сказал он, усмехаясь. «Кажется, мне удалось разложить вашего противника на молекулы. Соберитесь с полем и поспешим за нашим боевым вождем».